Глава 22. Юна Лебедева. А посоветуете кто-нибудь, чем бороться со сном? Кофе не помогает, энергетики гадость. Нет никаких специальных витаминок. Кажется, я скоро превращусь в сомнамбулу Но есть и хорошие новости. Все, кто жаждал хэппи-энда, могут радоваться. 27 июня в 12.00 в Хамовническом ЗАГСе Я засвечу, наконец, белое платье. Это будет фееричное зрелище, и больше я это платье не надену никогда. Не упустите момент. Правда, это только в том случае, если я выживу на дефиле 20 -го. Периодически Юне казалось, что она потеряла счёт времени и живёт в вечном дне сурка. Ночной сон? Нет. а такой роскоши не приходилось даже мечтать. Вот уже две недели прошло с момента её позорного падения. Дефиле надвигалось неотвратимо и безжалостно, как цунами. Работа, ночные репетиции тренировки. Игорь, и снова работа. Да, она сняла уютную квартиру на пару с Оксаной. Целая собственная комната без храпящих и кашляющих соседей. Чистый туалет и душевая кабина, в которую не страшно залезть босиком. И новая подруга, с которой можно обсудить утягивающее бельё, которое не осудит за рогалик, зажёванный под покровом ночи, и которая знает толк в модельном бизнесе для девушек со стандартной фигурой. Рай? Как бы не так. Йона попадала домой редко и, доползая до двери, вставляя ключ в замок, дрожащей рукой, находила в себе сил только на прохладный душ, а после падала ничком на подушку и отключалась до очередного звонка будильника. Йона старалась использовать каждую возможность, когда лофт пустовал, чтобы отрабатывать подиумную походку, пересмотрела кучу видео, нашла даже уроки американских тренеров, ставила телефон на тумбу и ходила, ходила, ходила взад-вперед а потом придирчиво прокручивала записи. То слишком быстро и резко, то, наоборот, медленно. Или вдруг посмотрела под ноги, или недостаточно прямо держала спину. Время от времени в Юне просыпалась ненависть к себе и глубокая уверенность в собственной бездарности. Казалось бы, всего-то прошагать по прямой линии, остановиться, вильнуть бедром вправо, потом влево, повернуться и назад. Но что здесь может быть сложного? Однако Юна чувствовала себя сороконожкой, которую спросили, как она управляется с таким количеством ног, и та разучилась ходить. В голове приходилось держать кучу мелких нюансов, от положения плеч до взгляда. И Юна будто пыталась удержать башню из множества кубиков. Малейшая ошибка, и конструкция рассыпалась до самого основания. Игорь предложил ей нанять инструктора, но Юна категорически отказалась от его помощи. Это был вопрос принципа «справиться с самой». Только так, и никаких поблажек. И Игорь, честь ему и хвала, отнёсся к её решению с пониманием. Он вообще изменился после их ссоры, и Юна тешила себя надеждой, что выбрала правильного мужа. И пусть она не испытывала к нему страсти, пусть в животе не порхали бабочки от поцелуев и прикосновений — «Брак — это ведь история не о горячих чувствах. Брак — это партнёрство, возможность разделить с кем-то проблемы. Стать костылём, когда это так необходимо твоей половинке, и опереться, если помощь нужна тебе». Игорь появился в тот момент, когда Юна готова была умереть от позора. «Просто закрыть глаза, распластавшись на полу, и притвориться трупом. Ослепнуть и оглохнуть, чтобы не слышать смеха соперниц». И вдруг из кромешного мрака возник он, Игорь. Помог ей встать, защитил от оскорблений Рогова. И Йона поняла ясно и чётко, что всё это время он не качал права, а пытался уберечь её именно от такого стыда. Рома. Его тёплые губы. Мягкие речи. Красивые снимки. Сладкая иллюзия, не более того. Вкусное южное вино после которого неизбежно наступает похмелье. С тем же успехом Юна могла бы смотреть голливудские мелодрамы, мечтать о том, чтобы и в её жизни однажды появился Брэд Питт и на руках отнёс её в спальню. При этом, напрочь забыв о реальности, о настоящем простом Игоре, который был рядом, заботился и предложил вместе строить семью. Какая разница, что Юна чувствовала, когда Рома её целовал? Для человека, который витиевато лжёт, наговаривая на её жениха, нет ничего странного в умении искусно работать языком. Иона не знала, стоит ли принимать Игоря. Сомневалась. Вдруг в Роминых словах была талика правда, а потом увидела, как Кулешов с подобострастным видом соловьём заливается перед Роговым. И внутри что-то щёлкнуло чтобы Рому с его вкусом впечатлила дикая вакханалия из тканей и палок, которую создал этот истеричный очкарик. В это бы Юна не поверила ни за какие коврижки, а ведь не так давно Рома точно так же рассыпался в комплиментах перед ней. Выходит, тоже врал без зазрения совести. Решил использовать дочку депутата как бизнес-трамплин. Обида горьким ядом растеклась по венам. Захлестнула разум, вытеснила сомнения. «К чёрту меркантильных лжецов!» Да, Игорь поступил не слишком красиво, нажаловавшись Юниному отцу, но теперь-то она воочию убедилась, что он всего-навсего пытался её предостеречь. К тому же Игорь исправился. Стал терпеливее, податливее, что ли. Не настаивал на своём, как прежде когда Юна сказала, что хочет до свадьбы пожить одна, что не вернётся домой и не станет просить прощения у родителей, Игорь не стал давить. Просто приглашал её на свидание, водил в кино, позволяя развеяться после работы. И даже когда Юна заикнулась о том, что не хочет увольняться после свадьбы, Игорь ничего не возразил. Просто посмотрел на неё, погладил по щеке и сказал, что согласен на всё, лишь бы она была счастлива и от такого мужа Юна собиралась отказаться из-за конкурса Ромы. Как хорошо, что жизнь расставила всё по местам вовремя, пока Юна не успела наделать глупостей и отменить свадьбу. Конечно, соблазн сняться с конкурса после падения был велик, но, поднимаясь с полой и ловя на себе косые взгляды других участниц, Юна будто коснулась оголённых проводов, по телу пробежали разряды тока. Азарт, адреналин и упрямство охватили ее целиком. Уйти после провала означало собственноручно подписаться под тем, что она всего лишь взбалмошная капризная девчонка, которая сама не знает, чего хочет и не умеет проигрывать. А ведь у юны только-только что-то начало получаться. работая и жилье без посторонней помощи. Не умерла ведь от голоду, не залегла в сточной канаве, отказавшись от отцовских денег. Так почему бы не доказать Рогову, что никакая она не корова, а завистливым девицам, которые шептались про блат, что она в состоянии пройти по подиуму в декорациях из фильма ужасов. На победу она даже не рассчитывала. Знала, что в финал ей не попасть ни за что. Но достойно завершить участие было ей под силу поставить галочку в графе «Конкурс красоты», перевернуть страницу и готовиться к свадьбе. Если однажды дети спросят её о бурной молодости, она сможет рассказать ему увлекательную и полную событий историю, которая станет хорошим уроком на тему «Никогда не сдавайся». А потому даже в последнюю ночь перед конкурсом Она вместо того, чтобы спать, взобралась на свежевозведённый подиум, примотала к плечам черенки от швабры и не успокоилась, пока не смогла ровно пройти с ними десять раз без единой погрешности. В день показа Юна явилась в гримёрку одна из первых и сразу направилась к Рогову, морально облачившись в мощную бронезащиту от любых нападок, оскорблений и творческих припадков. Думала, что готова ко всему, даже перед зеркалом для стойкости пообзывала себя коровой и, прислушавшись к своим ощущениям, поняла, что познала дзен. Однако Рогов припас ей сюрприз, который всё же сумел выбить юну из клея. «Вы?» — он надменно вскинул бровь, едва девушка перешагнула через порог. «Нет-нет, милочка, вам здесь делать нечего». «Постойте, но ведь показ. Я репетировала?» Юна собралась с духом и посмотрела прямо в дизайнерские очки. «Я участвую во втором туре. Таковы правила. Хотите вы этого или нет?» «Да участвуйте. Кто вам мешает?» Брезгливо поморщился Рогов. «Только не со мной. У нас тут небольшие перестановки». Он кивнул в сторону вешалок, и Юна заметила, что там уже переодевается другая участница. «Вы к Матлаховой. Через одну дверь». «Но... нет, если передумали, мы переживём», — хмыкнул Рогов. «Вопросы не ко мне». «Нет, не передумала». Йона упрямо выпятила подбородок и вышла, хлопнув дверью. «Без меня меня женили», — вертелась в голове назойливой мухой. Йона понимала, что вряд ли Рогов всю жизнь мечтала такой манекенщице, как она. Но ведь и она, собираясь на конкурс красоты, представляла себе красивое платье, а не тот выхлоп креатива, которым её одарил Рогов. И всё же она не побежала к организаторам жаловаться на травмоопасный костюм, а смиренно приняла свою участь. И что теперь делать? Только она научилась держать равновесие с палками на спине, как её отфутболили к новому модельеру. В какой момент, интересно, Юна должна была перестроиться на новые причуды? Чем удивляют публику Матлахова? Кринолины, шляпы, которые закрывают обзор, роликовые коньки или одежда из бумаги? Готовясь к дефиле и изучая опыт зарубежных коллег, Юна повидала всякое. К Матлаховой она стучалась изо всех сил, уговаривая себя не поддаваться панике и вспоминая народные мудрости на тему «всё, что не делается, к лучшему». Чего быть, того не минователи. Дал Бог зайку, даст и лужайку. Сюрпризов в последнее время было предостаточно и в основном неприятные, а потому Юна на чудо уже не надеялась. Однако, видимо, кто-то в небесной канцелярии отвлёкся от своего плана по усложнению Юниной жизни. Ирина Матлахова оказалась симпатичной и с виду добродушной женщиной за 40 Невысокая и полненькая, Облачённая в безразмерный чёрный балахон, она смахивала на авангардную фею-крёстную. — А это вы? — спросила она мягким, как взбитые сливки, голосом. — Проходите, проходите. Йона первым делом бросила взволнованный взгляд на вешалки с нарядами и тут же выдохнула с таким облегчением, что даже холодный пот выступил на лбу. Никакого эпатажа, никаких сложных конструкций. Простая элегантная одежда в серых и белых тонах. Некоторые из этих вещей Юна бы с удовольствием купила для личного пользования. Нравится? С улыбкой осведомилась Матлахова. А все потому, что я шью как для самой себя. Мужчины могут создавать гениальные, поразительные и инноваторские вещи. Но удобные? Нет, моя дорогая, за этим только к женщине. Очень здорово кивнула Юна. «Вот-вот. Я знаю, что от меня решение жюри не зависит, но я вижу тебя в своей одежде». Просматривала фотографии и... Щёлк! Озарение! «Вот она, моя модель. Правда, я бы посоветовала тебе немного набрать, но на твое усмотрение». «Я, наоборот, пытаюсь худеть», вздохнула Юна. «А вот это зря». У каждого своя конституция, и ты вот в такой форме выглядишь очень гармонично. И между нами говоря, Матлахова понизила голос до заговорщического шёпота. «Я читала о тебе в новостях. Говорят, у тебя скоро свадьба?» «Ну, да», полувыпросительно ответила Юна, не слишком довольная тем, что инкогнито раскрыта «Для финального выхода «Я приготовила тебе вот это!» Матлахова сняла одно из вешалок и расстегнула чехол. «Если захочешь, можешь надеть на свадьбу». «Бесплатно?» — удивилась Юна. «Конечно, просто если вдруг возникнет желание упомянуть имя модельера, я буду только рада». Юну раздирали двойственные чувства. С одной стороны, она поняла, с чего вдруг Матлахова согласилась поменяться с Роговым на неуклюжую модель». Реклама, пиар. Называть можно как угодно. Смысл один — корысть. С другой стороны, платье было идеальным. Никакого корсета, никакого кружева, как на том, что выбрала мама. И если бы её уже тогда отстранила Елену Геннадьевну от участия в свадьбе, то приобрела бы нечто подобное. Простой силуэт, красивое декольте, под грудью небольшое украшение — «И свободно не спадающая ткань. Лаконично и изящно. С удовольствием!» — произнесла наконец Юна. «В конце концов, если она сможет отплатить за платье, похвалив дизайнера перед журналистами, то ни капли не слукавит. Честная сделка!» «Я взяла у Рогова твои параметры и подогнала силуэт», — сообщила Матлахова, бережно проводя рукой по подолу. «Но лучше бы нам примерить сейчас и прихватить где-то, если что-то будет не так». Юна послушно приступила к примерке, стараясь переодеваться аккуратно и при этом быстро, как заправский пожарный. Конечно, в две секунды укладываться у неё не получалось, но Матлахова выглядела довольной. Подгонять, к счастью, ничего не пришлось, и Юна опустилась в кресло, отдавшись в умелые руки прихмахера и визажиста. Будто в тумане до неё доносилось, как шумят снаружи гости, как проверяют микрофон, представляют членов жюри и участниц. Всё вокруг смешалось в чудовищный модный винегрет. Юна видела лишь своё лицо в зеркале и слышала, как колотится сердце. Да, она много репетировала, но всё это наедине с телефоном. А выйти на подиум перед полным залом народа чувствовать на себе все взгляды, готовые поймать малейшую оплошность. Софиты действуют как увеличительное стекло, под их ярким светом ничего нельзя скрыть. «Готово?» — коснулась ее плеча Матлахова. «Го-ва... го-го...» «Готово!» — пробормотала ее наонемевшими губами. «Спокойно, девочка, спокойно!» Будь у Йоны круп, как у лошади, Матлахова бы по нему ободряюще похлопала. «Просто представь, что ты одна!» «Просто представь! Просто?» Это же чем надо было накачаться перед показом, чтобы выколоть себе глаза, чтобы такое представить. Юна шагнула в слепящий свет и на мгновение ощутила себя человеком в коме, перед которым разверзлись врата в мир иной. Она не сразу смогла разглядеть зал, не сразу услышала ритмичную музыку. В ушах звучал противный писк, как у фонящего микрофона. «Шагай!» Кто это сказал, Юна так потом и не вспомнила. То ли кто-то из зала, то ли Матлахова, то ли Юна начала разговаривать сама с собой. Но одно единственное слово сработало, как нажатие красной кнопки на пусковой установке ракеты. И Юна... Двинулась вперёд по подиуму. Больше всего она была рада, что во время ночной тренировки успела посчитать шаги до конца, потому что от волнения не видела перед собой ровным счётом ничего. Как робот сделала 20 шагов, руку на талию, застыла. Раз, два, три, четыре, пять. Развернулась и обратно. «Молодец!» Встретила её за кулисами Матлахова. «Только чуть медленнее, не попадаешь в музыку». Новый наряд и снова по старой схеме. На сей раз Юна уже уловила ритм. Сердце опустилось из горла в положенное место. Песок перед глазами улёгся, довольная собой, окрылённая чистым проходом. Юна опять вышла на подиум, а потом ещё и ещё. Даже улыбнулась случайному зрителю, как самая настоящая звезда». По венам разлился дурман успеха. Йона расслабилась, надела свадебное платье и в последний раз появилась перед публикой, готовая пожинать урожай оваций. Взгляд зацепился за Игоря в первом ряду, и на мгновение Йона представила себе, что идёт не по подиуму, а по залу Закса и вот-вот поставит подпись в свидетельстве. Дыхание перехватило. Одна нога зацепилась за другую, хрустнула ткань. Юна остановилась, как вкопанная. Желудок скрутила, и если бы она сегодня позавтракала, падение на предварительной примерке показалось бы ей сущим пустяком. Защёлкали затворы, замелькали вспышки, зашептались зрители. Юна сглотнула, умоляя пищевод сжаться и перекрыть все выходы. Подобрала подол, заставила себя дойти до конца. Развернулась и нечеловеческим усилием воли, придерживаясь темпа, вернулась за кулисы. Матлахова молчала. Остальные тоже притихли, глядя на Юну, кто сочувственно, кто презрительно, а кто не скрывая злорадства. Юна забилась в дальний угол подкатила длинную вешалку на колёсиках вместо ширмы и осмотрела подол. Уродливая дыра и серый отпечаток испортили всю элегантность. Кто-то умеет превращаться из золушки в принцессу, а кто-то обладает феноменальным талантом угваздать и изничтожить даже самый щедрый подарок фии крёстной. И для этого вовсе не обязательно дожидаться полуночи. «Это не такая уж катастрофа», — не слишком убедительно произнесла Матлахова, заглядывая к Юне. «До свадьбы починю, чтобы там я порвала его окончательно. Слушай, неудачи случаются даже у опытных моделей. Вот это какой по счёту показ в твоей жизни?» «Первый», — неохотно призналась Юна. «Вот именно, и при этом...» Третий, четвёртый и шестой проходы можно спокойно включать в учебное пособие для начинающих. Давай, собирайся, и ждём тебя на объявлении результатов». Йона собрала себя из осколков, обрывков и щепок, переоделась в брючный костюм и приготовилась услышать вердикт, каким бы он ни был. Конкурсанток выстроили в ряд, каждый из членов жюри — Пространно и витиевато высказался о важности бодипозитива, умении любить себя и о том, что каждый человек должен иметь возможность приобщаться к моде. Все они, правда, носили максимум 44 размер и выглядели как типичные представители классической фэшн-индустрии с её драконовскими стандартами, поэтому их разглагольствование звучали слегка лукаво. Половину сказанного Юна и вовсе пропустила мимо ушей, потому что не могла отвлечься от Игоря и отчаянно пыталась понять. Она споткнулась из-за него. Точнее, из-за нежелания выходить замуж. Или это всего лишь совпадение? А вдобавок, на заднем ряду юно увидела Рому. Перехватив её взгляд, он оживился, радостно вскинул вверх большие пальцы Потом сжал кулаки, всем своим видом показывая, как сильно он за неё болеет. Злость прошла. Обида тоже слегка запылилась. Осталось какое-то странное чувство, смахивающее на лёгкую горечь. Юна вежливо улыбнулась в ответ и отвернулась. «Гей он или нет? Пусть будет счастлив с кем хочет. Может, хотя бы ему этот конкурс принесёт славу» полезные связи и прочие плюшки. И нашими финалистами по решению жюри становятся... Донеслось до Юны, и она вся превратилась в слух. «Выстрякова Екатерина!» Зал разразился аплодисментами. «Камышова Наталья!» «И...» Юна даже скрестила пальцы на обеих руках. «Терентьева Оксана!» Оксана завизжала, по-детски хлопая в ладоши а у Йоны внутри что-то оборвалось. Нет, она готовила себя, что не пройдёт дальше. Но когда приговор был вынесен, ей всё же не удалось сдержать разочарование. Через силу улыбнувшись Оксане, пробормотав дежурные поздравления, она собралась уже уйти со сцены, как вдруг ведущий продолжил. Однако мы решили выделить дополнительное место в финале для участницы, которая заслужила наибольшую симпатию зрителей. Наши помощники во время совещания жюри провели опрос, и мы готовы объявить результат. Итак, по итогам зрительского голосования в финал проходит Юлия Кулешова! Зал взорвался гиканьем и улюлюканьем. Некоторые люди аплодировали стоя. Йона не сразу поняла, почему все на неё смотрят, и только потом сообразила, что она выступала под псевдонимом. Неуверенно улыбнулась, отыскала глазами Игоря. Он тоже стоял, внимательно глядя на ликующие задние ряды. И тут до Йона дошло. Дополнительное место, о котором никто не предупреждал. Таинственные обожатели в зрительском зале. Опрос в перерыве. Игорь. Её участие в финале не более чем подарок заботливого жениха.